Глава третья. Иван Владимирович Терехов замолк и попросил пить. «Глоток портвейна вам будет очень полезен», произнес Шерлок Холмс, наливая купцу вина. Терехов взял протянутый ему стакан и залпом выпил вино. «Ваш рассказ становится с каждой минутой все интереснее», сказал английский сыщик. «Итак, я слушаю дальше». «Я остановился, кажется, на том, что видение исчезло», заговорил снова Терехов. Мои приказчики дали тягу. Я же, собрав остаток своей храбрости, вместе с сыщиками вошел в магазин. На этот раз был поднят даже пол, но, как и прежде, ничего подозрительного найдено не было. Провозившись до полуночи, я возвратился домой, разбитый и мучимый какими-то скверными предчувствиями. Жена, перепуганная всей этой историей, в третий раз стала доказывать мне, что необходимо перенести магазин в другое помещение, так как это место, очевидно, проклято, и нас ждет на нем какое-нибудь несчастье. На появление гроба она смотрела с суеверным ужасом. Признаюсь, и на меня вся эта чертовщина произвела гнетущее действие. Ночью меня душили кошмары и являлись во сне гробы, а днем сердце ныло тоскливо и больно. Мне было жалко покидать насиженное место. В главном доме фирмы сидят прочно, и ждать, пока освободится какое-нибудь подходящее помещение, надо очень долго. Правда, в противоположном конце галереи было одно свободное помещение, но оно было для меня слишком мало, и притом закрыто киосками. Все же остальные помещения снимались прочными фирмами, и рассчитывать на скорое их освобождение было невозможно. Итак, я решил ждать. Так как все старые приказчики на отрез отказывались работать в моем магазине, мне пришлось взять новых. Да и то нашлось лишь двое смельчаков, долго остававшихся без мест и согласившихся служить у меня на время ярмарки за двойное жалование. Раньше я их не знал, но собрал о них справки. Один из них прослужил год в большом мануфактурном деле, после чего был уволен за какую-то грубость. Его звали Семеном Решкиным. Другой англичанин Смит Коптаун. Служил когда-то в одном из русских банков и уволился сам, обидевшись на обыск, произведенный у него после исчезновения из этого банка крупной суммы. Обыск был произведен и у многих других служащих, не придававших этому особого значения. Но гордый англичанин обиделся и, несмотря на уговоры начальства, у которого был на очень хорошем счету, бросил службу. С тех пор, по наведенным мною справкам, он жил бедно, предпочитая проживать скопленные гроши, нежели брать плохое место. Его мне особенно рекомендовал директор того банка, в котором он служил, но англичанин не сразу согласился поступить ко мне на службу. И только когда я рассказал ему всю историю с привидениями, он заявил мне с улыбкой, что его подбивает к этой службе одно любопытство и желание заработать на обратный путь на родину. Ярмарка открылась. С утра мы отворили магазин и только стали на места, как вдруг почувствовали нечто такое, отчего все трое вылетели из магазина, словно сумасшедшие. В магазине стоял ужасный запах. Это не была вонь, нет, это был какой-то особенный, едкий, отвратительный запах, от которого кружилась голова и тошнота подступала к горлу. Его нельзя было назвать сильным, и тем не менее действие этого запаха было настолько ужасно, что не было возможности не только оставаться в магазине, но и стоять около него в галерее. Он, казалось, проникал во все щели и норы, наполняя собою воздух. Покупатели, подходя к нашему магазину или проходя мимо, вдруг становились словно бесноватые и бросались бежать, очертя голову, зажимая носы и испуская проклятия. Соседние торговцы, привлеченные шумом, Выскочили на галерею и, отбежав от нас на приличную дистанцию, орали во всю глотку, чтобы мы убирались к чертям и поскорее запирали наш прокаженный магазин. Скандал усиливался с каждой минутой. Рискуя потерять сознание, я подскочил к магазину, захлопнул отворенную дверь и запер ее на ключ. В это время появилась полиция, привлеченная общим криком узнав в чем дело пристав разозлился что это в самом деле такое закричал он у всех все идет по людски а у вас словно нарочно происходит нечто совершенно несуразное я стал оправдываться но он только махнул досадливо рукой отперев ключом дверь пристав вошел было в магазин но сию же минуту выскочил оттуда словно ошпаренный заткнув пальцами нос что это у вас заорал он не своим голосом чего вы там насыпали черт возьми но я мог рассказать только то что знал мой рассказ подтвердили оба приказчика и пристав составил протокол для определения запаха были вызваны химик и врач но и они выскочили из магазина словно бешеные лишь только сунули туда нос отбежав от двери на приличное расстояние Они долго стояли, глядя друг на друга, выпучив глаза, затем молча стали отплевываться и, наконец, заявили, что никогда ни в химии, ни в медицине не встречали такого гнусного запаха. Так как ни один рабочий не хотел входить в магазин, то вызвали несколько человек из пожарной команды. Те первым долгом выбили стекла в окнах, выходящих на улицу. Когда магазин проветрился, Они вошли внутрь, чтобы посмотреть, откуда исходит этот чертов запах. Даже в проветренном магазине они не могли оставаться долго, но, выйдя оттуда, заявили, что запах исходит от наружной облицовки одного из прилавков. Прилавок сломали и доски выкинули в окно. Но вообразите же себе этот запах! Не успели выбросить злосчастные доски на улицу, как лошади извозчиков, стоявших у этого места, начали сначала храпеть, потом метаться во все стороны, и вдруг пустились скач по улице под аккомпанемент неистовой ругани извозчиков. Приказчики подошли ко мне и заявили, что служить у меня больше не будут. «Я не боюсь ваших привидений», — заявил мне Смит Коптаун, «но нюхать подобные гадости не желаю». «На этом месте вас преследует какой-то злой рок, и будет лучше всего, если вы перейдете в другое помещение. Там к вам пойдут и хорошие служащие, а здесь вы вряд ли просуществуете при подобных условиях и неделю». И оба ушли, пожелав мне всего хорошего. Терехов снова замолк. Шерлок Холмс слушал его с напряженным вниманием, видимо, очень заинтересованный этим рассказом. Подлив вина в стакан, он подал его Терехову и, когда тот выпил, спросил, «Чем же кончилась вся эта история?» «Тем, что жена моя, узнав про последний случай, стала еще сильнее просить меня сменить магазин», — ответил Терехов. «В конце концов я сдался и взял то самое помещение, которое оставалось в главном доме свободным». «Ну и что же?» — полюбопытствовал англичанин. «Как только я очистил прежнее помещение, я стал следить за ним». Призрак, видимо, пронюхал в моем уходе и забастовал. После меня помещение некоторое время пустовало, но потом его снял какой-то грек Алферакке, торгующий оптом и в розницу восточными сладостями и фруктами. А у него как дела? Ни о каких привидениях он до сих пор не знает и в глазах охочет надо мною, когда ему рассказывают про мои несчастья. Со злостью ответил Терехов. Я и сам не верю в сверхъестественное, Хотя то, что происходило в моем прежнем магазине, и было сверхъестественно. Но скорее можно подозревать чьи-нибудь проделки. Одним словом, я совершенно сбился с толку, и когда узнал о вашем присутствии в Нижнем Новгороде, решил обратиться к вам за советом. Сверхъестественно это или нет, но я хочу знать все определенно и готов заплатить вам пять тысяч рублей». Шерлок Холмс улыбнулся. «Это, кажется, составляет... 500 фунтов стерлингов, совершенно верно. В таком случае я к вашим услугам. Мы англичане пересчитываем каждый шаг и момент на деньги, и, конечно, несмотря на живейший интерес, который вы вызвали у меня рассказом, я не стал бы терять времени даром. Потрудитесь написать обязательства и кто знает, может быть, мне удастся возвратить вам ваше прежнее помещение, но только без нечистой силы. И подойдя к столу, Сыщик и купец стали составлять условия.